Утро окрасило нежным светом наш причудливый лагерь, скользя тёплыми лучами по сонным мордашкам. Где-то в лесу нежно чирикали птички, но все впечатление от пробуждения портили жар и непривычная тяжесть. Приоткрыв один глаз, я оценила обстановку и хмыкнула. У меня под боком дрых дракон, вальготно устроив свою голову на животе. Это как он тут оказался? «Эй, драка!» – просипела я. «Слазь с меня, пока я не задохнулась!» «Грао, моя принцесса!» – ткнувшись мордочкой в мое лицо, рыкнул мелкий собственник и пошел разводить костер. За приятным фруктовым перекусом я решила, что пора бы уже заняться делом. «А скажи-ка мне, дракоша, ты хорошо знаешь обитающих в вашем заповеднике сородичей?» «Моя принцесса!» – раздался возмущенный ответ. «Никаких других драконов! Я вас первый нашел, вы мое!» Мы обалдело переглянулись, и первой на хитрость решилась Юстис. «Ну вот, а мы думали, ты нам поможешь в одном интересном мероприятии». Заинтриговав таким образом оппонента, она продолжила. «Понимаешь, мы хотим подоить краснобокого дракона. Говорят, принцессы от его молока не стареют. А ты же знаешь, как нам, принцессам, это важно». «Просто подоить?» – подозрительно переспросил дракончик и задумался. Ну, если вы так ставите вопрос, то есть здесь неподалеку несколько подходящих особей. Да и дайте завтрак и выдвигаемся. Его глаза загорелись веселым азартом. Ох, и повеселимся! В вопросе поиска и отлова подопытных рептилий нам пришлось полностью довериться чешуйчатому другу. Быстренько собрав лагерь, мы выдвинулись в сторону гор, имитирующих условия естественного обитания краснобокого млечника. Эх, так и тянет обозвать его молочником. По дороге обсудили подробности организации ловушки. Затем с подачи юного дракона выбрали подходящее место, узкую, немного заросшую тропинку, по бокам которого густо росли цветущие кусты. Собственно, рассредоточившись по ним, мы и застыли в ожидании, предварительно замаскировав в траве выращенные дриады селки. Сидим-ждем, ждем-сидим. Утомительно, хотя девочки вроде не жалуются. «Вон кто-то с горочки спустился. Дракон, наверное, мой идет. Там под хвостом таится вымя. Оно с ума меня сведет». «Машуля!» — шикнули на меня из соседних кустов. «Ты с ума сошла? Петь в засаде. Засекут же». «А может, наоборот, подтянуться послушать?» — устало вздохнула я в ответ. «Вон и какой-то слышно». Я замерла, пытаясь рассмотреть сквозь цветущие ветки, кто к нам приближается. Видимость была плохая, но вроде бы по тропе скакала какая-то белая лошадь. Не успела я просигналить Леоне и отбой, как животное угодило в расставленную ловушку. Раздался оглушительный рев, практически срывающий листву с нашего убежища. «Ого, я и не знала, что эти милые животные так могут!» Кряхтя и ругаясь, я выползла на тропу и тут же шлепнулась на пятую точку. Прямо передо мной в воздухе болталась совершенно белая драконья голова. Следом за ней колыхалась немаленькая, к слову сказать, тоже белая, тельца с растянутыми в разные стороны ногами, удерживаемые лианами на некотором расстоянии от земли. «Ой, за что же мы, бедные животные, так распяли?» Окинув пленника, еще одним внимательным взглядом я вскочила, завизжала от радости и стала приплясывать на месте. Вдоль всего бока дракона от шеи и до хвоста шла красная полоса, как будто выложенная рубиновыми чешуйками. Я ломанулась обратно в кусты, дабы добежать до крупа животного. Растянули мы его аккурат по всей длине тропинки, а пролезть под брюхом я не рискнула. Здоровье дороже! И вот перед моим лицом промелькнул, как хлыст, рассекая воздух, кончик хвоста. Он был целиком покрыт белой чешуей, при движении отсвечивающей салатовой зеленью. И только ближе к кончику, где наблюдалось небольшое овальное утолщение, его покрывали те же рубиновые частички, что и по бокам. «Я вот только об одном не подумала», – обратилась я к девочкам, присоединившимся к осмотру хвоста. «Где я нефритовую чашу возьму?» «Скажи спасибо, что нефритовый жезл у дракона искать не надо!» – буркнула Лия, и я чуть не подавилась вдохом. «Однозначно плохо я на девочек влияю, очень плохо!» «Да не принцестись вы так!» – донесся из кустов голос дракоши. «Древние создатели нашей расы все предусмотрели!» С этими словами, раздвигая растительность рогами, выбрался спаситель прекрасной половины человечества, держа в зубах тонкий коричневый прутик. Дракон подошел к своему сородичу поближе, встал на задние лапы и выронил на передние свою веточку. Пленник перестал раскачиваться на удерживающих его лианах, уменьшил децибелы грозного рычания и повел головой в нашу сторону, принюхиваясь. «Перед вами задняя часть представителя вида дракон, тип газовыдыхающие, группа чешуйчатые». И он обвел указкой хвостатую попу, мерно покачивающуюся перед нами. На сгибе задних лап у них имеются специальные наросты, взмах лапкой указал нам на коленку, которые при достижении определенной толщины легко сковыриваются без нанесения какого-либо вреда носителю. Форма у этих наростов как раз чашеподобная, а материал нефритовый. Я стояла и молча хлопала глазками, рассматривая этого маленького вундеркинда. Стало даже любопытно, что девочки об этом думают. Ответом на мою мысль были слова Эвриалы. «Маленький мой, ты откуда таких премудростей понабрался?» Если бы не черный цвет нашего питомца, мы, наверное, увидели бы, как он покраснел, поскольку весь его вид говорил о крайнем смущении. «Ну, – потянул Дракоша, – была у меня одна принцесса лет 50 назад. Тяжелый вздох и стойка на четыре лапы». Любопытная была очень. Все что-то узнавала и в книжечку записывала. Очень любила сись... сись... систематизировать. Вспомнил он незнакомое слово. «И что с ней случилось?» Чуть ли не всклипывая, спросила Ева. «Ты ее съел?» «Ты что?» – взвелась черная тень. «Как ты могла такое подумать? Ее вон, один из этих увел!» И дракончик пнул привязанного по ноге. В тишине особенно отчетливо послышался хруст, треск и на землю упал кусок чего-то, отвалившегося от пленного молочника. Наш премудрый друг потянул носом в сторону предмета, обнюхал его, а затем попытался схватить зубами. Как неожиданно промелькнувший в воздухе белый хвост откинул деталь от чешуения ближе к нам. А я так растерялась, что даже не отскочила от внезапно ожившей конечности. «А она точно не фритовая. Я подняла то, что оказалось на ростом коленной чашечки. «И как мне его теперь доить? А если он мне этим своим хвостом по шапке настучит?» «Не боись!» – подскочила ко мне Ангелина, с жадностью рассматривая чашу у меня в руках. «Мы тебя подстрахуем!» Лапы его Лия крепко спеленала, так что и хвост нейтрализуем. «То есть я приступаю?» «Приступай!» Поддержала меня подошедшая ближе Юстис. Точно приступаю. Как-то тревожно мне стало. Не принцессе я говорю. Дай чашу подружке подержать. Начал раздавать указания Дракоша. А теперь лови его за кончик хвоста. Я послушно начала выполнять указания. Все-таки драка ему как-никак сородич. Наверное, знает, что делать. Теперь обхвати вот это красное утолщение двумя руками. Нежно надави и исцеди капельки в чашу». И опять я сделала все, как сказали. А как только первые капли упали на дно нефритовой емкости, нас оглушил рев плененного дракона. Мы с девочками завизжали, при этом я выпустила, отталкивая от себя хвост, а геля, помогавшая мне, бросила чашу, отскочив в стороны. «Да что за жизнь такая?» «Если бы не была уже блондинкой, то сейчас бы ею стала, растеряв всю пигментацию со страху». Попросив девочек обождать минутку, я ринулась обратно в кусты. Пробравшись к драконьей голове, я нерешительно застыла напротив нее. «Многоуважаемый краснобокий молоч... млечник!» Прочистив горло, начала я. «Вы не сердитесь на нас, но мне очень надо раздобыть немного вашего молока». «От вас не убудет, а у меня на кону стоит счастливая семейная жизнь». Честно говоря, я не знала, что еще можно сказать. Вообще этот спич был несколько спонтанным. Просто хотелось как-то объяснить наверняка разумному животному, за что мы с ним так поступаем. Посмотрев пристально в его глаза, я поняла, что злости или какой-то ярости в них нет. Вообще выражение морды было непонятным, слишком ласковым для дракона. Задумавшись над парадоксом, я вернулась к боевым подругам. «Возможно, я плохой физиогномик», – начала я пояснение, но меня перебил вопрос Эвриалы. «Ты гномик, а я была уверена, что ты человек». «Да, слово действительно какое-то неправильное. Человек я, а дракон, кажется, дал добро на наш акт вандализма. Так что дубль два». Я снова поймала боевой хвост за красный шарик. Геля подставила нефритовую посуду, и мы начали доить. «Дело вроде пошло на лад» все оказалось не так страшно, как я боялась». Подопытный даже не дергался, но периодически издавал порыкивания и гортанные звуки, которые меня настораживали. «Драко, а ты можешь перевести, что он там рычит?» – не выдержала я. «Пока нет, он ничего внятного не произносит, не обращая внимания». И дракончик, обойдя нас с Ангелиной по кругу, уселся на Ангелиане обхватил ее под коленки и зарычал свое привычное «Моё принцесса". «Я закончила. Судя по тому, как уменьшился этот шарик, выжимать там больше нечего, да и чаша наполнена». Я старательно вытерла руки салфеткой. «А как мы это дело повезем, чтобы не пролить?» «А ты возьми у него вторую чашу и накрой сверху», предложила Юстис. «Их между собой можно скотчем склеить или у Леоне веревки попросить». На мы и порешили, быстренько собрали свои вещички, упаковали чашу с молоком и выдвинулись в обратный путь. А когда отошли на достаточное расстояние, успев подняться на горку и спрятаться за деревья, Лея приказала своим питомцам отпустить дракона на волю. Он хоть и вел себя все это время достаточно мирно, но подстраховаться не мешало. Странно только то, что после того, как лианы расползлись по кустам, дракон упал на землю и там остался лежать. Да еще и звуки какие-то, мурчащие, издавал. Странная в этом мире живность. Солнышко уже перевалило за полдень, погода радовала теплом. И шагать было одно удовольствие. Опять же, прекрасная возможность обсудить другие задания. «Чей билет будем выполнять следующим?» уловила общий настрой Юстис. «Кидать жребий бессмысленно, надо с дракошей посоветоваться». И Ева наклонилась потрепать любителя принцесс по загривку. «Ну, что скажешь?» «О чем, грау?» «Много у вас тут драконов с яйцами? Нам надо исследование провести!» Пробурчала Дриада, тяжело вздыхая. «Ну, или хотя бы с молочными зубами. Нам бы парочкой зубиков рожиться!» Мешалась Юстис. «Кстати, маленький, у тебя молочных зубов не осталось?» Поинтересовалась Эвриала. «Что такое молочные зубы?» Дракон сел на хвост и, изогнувшись, почесал задней лапой за ухом. «У меня, кажется, их и не было». «А шангриллии у вас тут где водится? Я вспомнила название этих редких собственников уникальных яиц. «Ох, эти уединенно живут. Три дня пешком в горы топать». Дракончике взыграло веселое настроение, и он погнался за залетающий вокруг нас бабочкой. Топот стоял неимоверный, и потому мы не сразу слышали приближение какого-то табуна. Все, что мы успели сделать, это отскочить в сторону с тропинки, чтобы дикое стадо нас не затоптало. Сердце в груди лихорадочно трепыхалось, по мере того, как начала сотрясаться земля. Леонелия, солнышко, душечка, радость наша!» – заюлили в один голос сестры. «А давай ты нас на ветки подсадишь быстренько, пока из нас отбивную не сделали!» Не успели мы вознестись на верхушки деревьев, как на поляну из-за поворота выбежали семь сверкающих белых драконов с красными полосами по бокам. Они двигались, опустив головы к земле, втягивая дорожную пыль и выпуская после этого из ноздрей багровый дым. Отбежав на пару метров дальше места нашей дислокации, самый первый зверь, в коем я узнала недавнего знакомца, резко затормозил. Его последователи явно не ожидали такой подлянки и в результате впечатались рогами в вид сзади. От комизма разворачивающегося действия мне стало весело ровно до тех пор, пока эти мифические динозавры не начали водить головой из стороны в сторону, обнюхивая воздух и негромко перерыкиваясь. И тут нас засекли эти альбиносы в красную полоску. С рычанием и каким-то улюлюканьем кинулись к деревьям, на которых мы расселись. Залезть на них они, видимо, не могли, поэтому вставали на ствол передними лапами и рычали в нашу сторону. «Юстис, а у тебя опыт в написании завещаний есть?» – крикнула я. Последовательница богини правосудия сидела на соседнем со мной дереве, лихорадочно сжимая в руке самодельное копье. «Как тебе сказать, только студенческий, практическую работу по завещаниям делала, а что?» Девушка отвлеклась от белой морды, пытавшаяся обнюхать ее ноги, и посмотрела на меня. «Она, наверное, хочет Дарью свои стринги завещать», – влезла в диалог и в «Больше-то от нас ничего не останется, вон пасти какие огромные!» Вдруг ситуация на земле резко изменилась. Подоенный дракон уселся на тропинке с какой-то довольной физиономией, а оставшиеся шесть особей повернулись к нам попой и задрали хвосты. Кхе-кхе, боюсь спросить, а чего это они задумали? Волосы на голове Лианеи стали расцветать, что свидетельствовало о нарастающем раздражении. А давайте спросим нашего гида-переводчика, внесла рациональное предложение Еванжелин. Где это он затих? Мы с девочками переглянулись, и тут перед нашими глазами над тропинкой взмыл дракоша, удерживаемый за заднюю лапку Лианой. «Я вам ничего не скажу», – заголосил он, раскачиваясь из стороны в сторону. «Вы, мое, я никуда вас не отпущу». «Интересный разговор», – задумчиво проговорила Гаргона. «Ты нам предлагаешь здесь до старости сидеть? Они же явно не собираются уходить, наоборот, пытаются нам что-то сказать, судя по поведению». «А сейчас мы его разговорим», – и Дриада потянулась к черному дракончику руками-веточками. Не успела просьба, а может не надо, сорваться с моих губ, как Лия принялась щекотать маленького собственника по бокам. Дракон извивался, как мог, его задорный хрюка смех разносился по лесу во все стороны. Главное, чтобы обвала не было, все же мы в горной местности. Краснобокие красавцы тоже заинтересовались представлением и перестали обращать на нас внимание. Они сели на землю, образовав круг и, высунув языки, наблюдали за малышом. Потом один из них прорычал что-то, выпустив целенаправленную струйку дыма. И наш брюнетик сдался. «Ладно, отпустите меня, я готов сотрудничать, буду переводить». И переговоры начались. Правда, мы с девочками не спешили связать с веток, Мало ли что нужно от нас этим чешуйчатым. Однако зря волновались. Речь парламентера, хоть и звучала угрожающе, сплошные рычащие и грохочущие звуки, Но в переводе оказалось всего лишь приглашением. Нагоуважаемые принцессы, озвучивал чужое обращение дракоша, вы приглашаетесь в наше гнездовье, где вам будут предоставлены все имеющиеся в наличии отпавшие суставные наросты, дабы вы могли заняться важным делом — сцеживание омолаживающего молока для поддержания вашей красоты и молодости на многие весны. А, протянула я. Так вот, чего вы хотите? Нет, спасибо. Мы уже набрали нужное количество, и дальше я дояркой работать не намерена. Переведи. Они вас и так понимают, только сказать понятно не могут. Дракоша подскочил на задние лапы и с надеждой посмотрел в нашу сторону. Ну так что, мы уходим дальше? Конфликт исчерпан, стороны довольны? Принцесски мои, за мной и он попытался выскочить из круга, образованного белыми драконами. «Но не тут-то было!» – раздался грозный рык, и перед носом нашего переводчика клацнула челюсть. После этого последовала длинная пространная лекция на драконьем наречии.